Так путешествовал я, останавливаясь и снова пролетая расстояние в тысячу и более лет, увлекаемый жаждой проникнуть в тайну земных судеб. Как зачарованный смотрел я на солнце, которое все росло на западе и становилось все тусклее. Я наблюдал, как жизнь постепенно исчезала, на нашей древней планете, наконец более чем через тридцать миллионов лет огромный ярко красный купол солнца заслонил собой почти десятую часть темнеющих небес, тогда я снова остановился многочисленные ползающие крабы уже исчезли и красноватый берег, за исключением багрово-зелёных печёночников и лишайников, казался теперь уже совершенно безжизненным. Местами на берегу виднелись белые пятна. Резкий холод пронизал меня. Редкие белые хлопья порхали, падали на землю. На северо-востоке при звездном свете сумрачного неба блестел снег, а вдали виднелась волнистая линия красновато-белых холмов. Берег моря был окаймлен льдом, по волнам неслись ледяные глыбы, но большая часть этого соленого океана, отливавшая кроваво-красным светом в лучах вечного заката, была все еще свободна от льда. Я выискивал хоть какие-нибудь следы животной жизни. Какое-то странное неопределенное опасение удерживало меня в седле моей машины. Но ничто не шевелилось ни на земле, ни на море, ни в небе. Только зеленая тина, покрывавшая скалы, свидетельствовало о том, что жизнь на земле еще не вполне прекратилась. Вскоре показалась песчаная отмель, вода отхлынула от берега, мне почудился на этой отмели какой-то черный, ковыляющий предмет. Но когда я попристальнее вгляделся в него, он стал неподвижным, и я подумал, это просто обман зрения, а черный предмет всего лишь камень. Звёзды на небе горели как-то особенно ярко, и мне показалось, Обычного мерцания в них уже почти не было. Вдруг я увидел, что на западе круглый контур солнца стал изменяться. В изгибе появилась какая-то впадина, углубление, которое все росло. С минуты я смотрел пораженный, как темнота наползала на солнце, но потом понял — Начинается солнечное затмение. Должно быть, Луна или планета Меркурий проходили через солнечный диск. Естественно, сначала я подумал о Луне, но на основании разных соображений пришел потом к выводу, что это, вероятно, какая-нибудь внутренняя планета проходит перед Солнцем на близком расстоянии от Земли. Темнота быстро надвигалась, с востока, налетая порывами, подул холодный ветер, и в воздухе закружилось множество снежных хлопьев, с берега моря доносились шум и журчание волн. За исключением этих безжизненных звуков, весь мир безмолвствовал. Безмолвствовал. Невозможно представить себе, что то это была мертвая тишина. Все живые звуки, человеческие голоса, бленья овец, крик птиц, жужжание насекомых, всё то движение и шум, которые составляют фон человеческой жизни, всё исчезло. Все сгущалось, темнота. Снег валил все сильнее, хлопья непрерывно кружились перед глазами, мороз крепчал, белые вершины отдаленных холмов одна за другой быстро погружались в темноту. Ветер превращался в ревущий ураган. Черная центральная тень затмения быстро набегала на меня. В следующий момент на небе остались только бледные звезды. Кругом непроглядная тьма. Небо совершенно черное. Меня охватил ужас. Пред этой великой тьмой, кроме того, холод, пронизывавший до костей, и боль при дыхании стали совершенно невыносимы. Я весь дрожал и чувствовал ужасную тошноту. Но вот на небе появилась докрасно раскаленная дуга — И снова показалось солнце. Я слез с машины, чтобы немного прийти в себя. Голова кружилась, и я не в состоянии был даже подумать об обратном путешествии. Больной и ослабевший, я стоял около своей машины и вдруг опять увидал на отмеле посреди красной воды океана тот же самый движущийся предмет. Теперь уже не могло быть сомнения. Он двигался. Это было нечто круглое, величиною с мяч или чуть побольше, и с него хвостами свешивались длинные щупальцы. Это нечто казалось совсем черным на кроваво-красной поверхности колыхавшегося моря и двигалось странными беспокойными прыжками. Я почувствовал, что теряю сознание. Но ужас, охвативший меня при одной мысли, что я останусь лежать совершенно беспомощный, в этом безжизненном страшном полумраке, заставил меня собрать все свои силы, и я вновь вскарабкался на седло.